Семен долго крякал и ворочался на лавке, потом несмело спросил, — а похмелиться нечем? — Хватился. — Да разве ты оторвешься, пока все не вылокаешь Вон он, банчок-то, погляди. — А что же на нет и суда нет, — покорно согласился семён Поднявшись, он вышел в сене, зачерпнув в кадушке ковш холодной воды и пил, не отрываясь, пока не заныли зубы. Вскоре после открытия лагерей появился в поселке Кузнец-Нагорный. Это был по-городскому одет и подвижный и разговорчивый человек лет тридцати пяти. Он умел так добродушно и изразительно смеяться, ловко с умом польстить, что Каргин отнесся к нему весьма благосклонно. Паспорт Нагорного, по которому он значился мещанином города Нерчинска, был в полном порядке. Приехав в поселок, он первым делом заявился к атаману, чтобы показать паспорт и выпросить разрешение на постройку кузницы. Увидев в Каргинской горнице внушительных размеров шкаф с книгами и журналами, Нагорный с непритворным удивлением воскликнул — — Сколько у вас, господин Атаман, книг? — Редко знаете ли в в такую библиотеку найдешь. Даже у краульских богачей не встречал я этого. каргин гордился своей библиотекой, и вольная или невольная похвала приезжего человека пришлась ему по душе. От этого он сделался необыкновенно любезным, поздоровался с Нагорным за руку, и, узнав, что он кузнец, обрадованно сказал. — Что зависит от меня, все сделаю. Хороший кузнец в поселке Дозарезу нужен. У нас здесь не кузнецы и одно горе. — Коня еще с грехом пополам подкуют, а чтобы исправить жнейку или косилку, на это их не хватает. Народ у нас живет справно. Одних жнейек штук 30 имеется. 10 и веялки, и косилки, так что добрый кузнец придется нам ко двору. Работой завалим. И надолго вы к нам? Как понравится. Думаю, что год-два определенно поживу. Оставайтесь совсем положил ему руку на плечо Каргин. — Мы вам и кузницу сами сгрохаем устроим помощь всем обществом, за один раз нагрудим бревен и дров, не поскупимся, раз нужный человек. Нагорный тепло поблагодарил Каргина и пошел устраиваться с жильем. Пустил его на квартиру бездетный Петрован Тонких, к нему и переехал он в тот же день из земской квартиры. Впервые у Каргина шевельнулось что-то вроде подозрения, когда выбирали место для кузницы. Он советовал Нагорному поставить кузницу под бугром на полыном пустыре, неподалеку от ключа. Нагорный возражать ему не стал, но сделал по-своему. Обосновался он далеко, на задворках у драгоценки. «Какой-то диковиный человек наш кузнец. Леший его знает, что у него на уме. Зачем он к черту на куличке забирается?» — высказал свое сомнение каргин Сергею Ильичу. «А что ж тут диковинного?» — заступился купец за Нагорного, который уже побывал у него в лавке и, отказавшись от платы, исправил дорогой в полпуды весом дверной замок. «Просто человек любит жить подальше от людей». Уключая ему, от баб на ребятишек покою не будет, а в речки никто мешать не станет. На общественную помощь к кузнецу выехали 40 человек на 80 подводах. Брёвен, дров и корья на крышу привезли с избытком. Кузнец устроил им вечером угощение с выпивкой и этим окончательно расположил к себе добрую половину царской улицы. Когда Семён Забережный вернулся с прииска, в кустах у драгоценки весело дымила новая кузница. Со всех концов посёлка охотно шли туда все, у кого было дело до хорошего кузнеца. Скоро проложили по луговой осоке торную дорогу, везли по ней плуги и жнейки, тащили разную мелочку кузницы из распахнутых дверей, которой далеко разносился звон наковальни. И каждый не мог нахвалиться добросовестностью сделанного, прочностью исправленного Нагорным. Только одно удивляло наиболее прозорливых — казалось бы, от такого наплыва работы следовало только радоваться, а Нагорный, наоборот, как будто бы был недоволен. Правда, он не отказывался исправить, если мог, любую вещь, но было видно, что он не слишком дорожит возможностью хорошо сработать И это удивляло казаков сильнее всего, потому что привыкли они проливать по семь потов за каждый рубль. Первый месяц Нагорный часто заходил после работы к Кордину, подолгу разговаривал с ним. Однажды во время такой беседы Нагорный рассказал ему о событиях 1905 года в Чите. Рассказывал он тоном безучастного ко всему человека. Он не сочувствовал, не осуждал, словно старался подчеркнуть, что говорит об этом как человек сторонний. И все же один раз его слова насторожили Каргина. Рассказывая о разгоне большой демонстрации во время похорон убитых жандармами рабочих Читы I, Нагорный не то шутя, не то серьезно сказал. Станишники тогда на славу поработали. Полосовали шашками и гайками так, что к вечеру все больницы были завалены избитыми. Отличная была работа. — Стало быть, следовало, если пороли, — сказал с улыбкой, но жестким голосом Коргин. Глаза Нагорного как-то странно блеснули, что-то похожее на внутреннюю боль исказило его красивое чернобровое лицо. каргину тогда показалось ударить сейчас кулаком по столу Нагорный, встанет и с ему злые и идущие от сердца слова, каких он еще не слыхал от него. Но сказал кузнец совсем иное. — Да, стало быть, — выдавил он безликую вялую фразу, прячась в тень от самовара потом поглядел на свои часы, удивился, что так долго просидел в гостях и стал прощаться. После этого разговора отношение его к каргину изменилось. При встречах он по-прежнему вежливо раскланивался, с ним разговаривал как будто охотно, но разговоры вел самые пустяшные. Захаживать же к нему стал все реже и реже, а потом и совсем прекратил свои посещения. Коргин решил, что он просто много работает и сильно устает. — Перестал ходить, не ходи. Дело твое, — думал он о на Нагорном. Важно, что уважение мне оказываешь. Почти задаром исправил женейку и конные грабли, сковал железные оси для новой телеги. Выгода от тебя большая, а это самое главное. Старый монгаловский кузнец Сафрон, повстречав однажды Каргина, принялся жаловаться на Нагорного, что он отбил у него всю работу. В ответ Каргин только расхохотался. — Напрасно ты на него несешь. Ты лучше поучись у него, как надо свое дело делать. Это не кузнец, а чистое золото. Он тебе любую машину с закрытыми глазами исправит. — Да что машина, если он даже самовар лудит и такие замки делает, каким ни один мазурик ключа не подберет? — Мой тебе совет — подружись с ним и выведай все его секреты. Он поживет и да уедет, а ты останешься. — Старый я паря, чтобы на поклон к молокососу идти. А ты бы все-таки сказал ему, что старого кузнеца обижать не след. Мне ведь пить есть надо, да и семью кормить. — Ладно, ладно, — пообещал Каргин. — Скажу я ему, чтобы коней он ковать не брался, а посылал с ними к тебе семён Забережный познакомился с Нагорным, когда уже наслышался о нем от других. Пришел к нему с просьбой наварить заплату на треснувшую литовку. Нагорный мельком глянул литовку и веселым тенарком сказал, «Можно наварить заплату, дело нетрудное». «А сколько за работу сдерешь?» — угрюм осведомился Семен. «Заноза ты, видать, добрая, сдерешь. И где-то ты только учился такому обращению. Другое бы на моем месте тебя за это самое сдерешь из кузницы выгнало, а я уж так и быть стерплю». Я тебе кое-что слышал. Такие люди, как ты, мне нравятся. — Какие же такие? — А те, которые всю правду на белом свете ищут и никому не дают себе в кашу плюнуть. — В кашу-то мне не плюют, — это верно, — согласился семён Да вот только я этой каши погоду в глаза не вижу. — Сюда, что ли, закладываешь? — стукнул себя на горный пальцем по подкадеку. — Не больше, чем другие. В чем же тогда дело? Может, и спать любишь? — А ну тебя с твоими разговорами. Давай, говори свою цену да будем работать. Нечего зря зубы чесать. Мояться на гривень, если устраивать, становись к мехам. семён молча скинул с себя старенькую волосяную куртку, засучил рукава много растиранной рубахи и принялся раздувать мехи. В горне тотчас же встрепенулась и загудел разрастаясь в пламя. На горне отыскал в куче валявшийся у порога железный рухляй небольшой обрубок полосового железа и бросил его в горн, затем сунул туда же и литовку. Когда обрубок раскалился до бела, он выхватил его оттуда щипцами и понес к наковальне. Семен уже ждал его с занесенным молотом в руках. — Бей, — скомандовал Нагорный, — и дело пошло. А через полчаса Семен уже любовался своей литовкой, на которой отливалась он его и аккуратная наварка. Уходя из кузницы, он сказал Нагорному, — Приходи в воскресенье посидеть, чайком побаловаться. — Зайду, зайду, — охотно согласился Нагорный. И в первое же воскресенье вечером он зашел к Семену поздоровался с ним и с Аленой за руку, извинился, что не мог прийти днем и выставил на стол бутылку водки и круг, завернутый в газету колбасы. Алена принялась было зажигать лампу, но он сказал ей, «Вы, хозяюшка, сначала ставни закройте, а потом зажигайте свет. Нечего прохожим видеть, кто у вас в гостях». Засиделся он у забережных чуть не до рассвета. Когда Семен вышел проводить его за ворота, в поселке уже горланили петухи и над драгоценкой висела белесая полоса тумана. Утром Семен отправился к улыбиным Северяна с Романом он застал под сараем, где они мастерили грабли. Поговорив с ними, пошел к Андрею Григорьевичу, который сидел на кухне за столом и чаевничал в одиночестве. — Хочу я тебе кое-что про вашего Васюху рассказать, — шепнул ему украдкой от Ганьки, сидевшего на пороге и занятого кормлением толстого рыжего щенка. Они ушли в горницу, прикрыли за собой дверь, и Семен, взяв с него обещание молчать об услышанном, стал рассказывать. Из всего его рассказа понял Андрей Григорьевич, что пострадал Василий за правду что нужно не сетовать на него, а гордиться им. — От кого же ты все это узнал? — спросил он под конец Семена. — От умного человека. А кто он такой, где живет, ты лучше не пытай. Все равно не скажу. Я и все это не зря пересказать тебе надумал. Хочу, чтобы не убивался ты за Васюху, и дожил до того дня, когда он домой вернется. Мунгаловцы ведут свое родословное от участников Пугачевского восстания яицких казаков, сосланных в каторжные работы на Нерчинские заводы. Отбыв двадцатилетнюю каторгу, оставшиеся в живых пугачевцы пошли на поселение в окрестности Рудных гор, на земли кабинета его императорского величества, называемые в простонародье кабинетскими. Приписанные к заводам, доставляли они туда лес и уголь, возили руду, сеяли на раскорчеванных пашнях казенную десятину. Эту повинность они выполняли не только за себя, но и за всех престарелых, увечных, недужных членов крестьянской общины. Свободного времени для своих работ оставалось им в самый обрез Мунгаловцев не брали солдаты. Более страшная участь была уготована им. Каждый здоровый парень, едва достигнув семнадцати годов, уходил на двадцатилетнюю барщину самых богатых российских помещиков — царей. Мало кто из них возвращался обратно из шахт Благодатская и Зерентуя, из разрезов кары. Встречали свой смертный час они подкошенные цингой или тифом, запоротые на кобылиных розгами или бытогами Так продолжалось до тех пор, пока не началось с экспедиции капитана Невельского возвращения Амурского края России. Еще в середине XVII века смелый опытовщик Керафей Хабаров, сватага якутских казаков, пришел на Великую реку. Разбив Дауров, занял он укрепленный город Албазин и построил в нем острог. Из Албазина Хабаров спускался внизу в Яамура, брал и зарил даурские крепостцы, облагал население ясаком. По его следам пришли на Амурские берега приказчики и воеводы. Тогда-то под Алазин неожиданно и нагрянуло многотысячное китайское войско при 150 пушках. Казаков в Албазине оказалось не более двух-трех сотен. Воевода Толбузин, выговорив у китайцев право своему малочисленному отряду беспрепятственно удалиться, сдал город. Китайцы ограбили уходящих, сожгли Албазин до основания и уплыли обратно. Осенью в том же году, получив подкрепление в Нерчинске, Толбузин вернулся на Амур, восстановил Острог. Через полгода снова явилась семитысячная китайская армия с множеством пушек и обложила Албазин. Но узнав, что в Пекин едет русский посол Головин, китайцы сняли осаду. В серединное царство к Багдыхану Головина не допустили. Китайские уполномоченные с большим войском прибыли в Нерчинск. Головина вынудили пойти на уступки. После долгих переговоров был подписан Нерчинский договор, по которому Амур оставался с китайцами. Границей были признаны Аргунь и Становых Ребет, но русские не помирились с потерей Великой реки, являющейся ближайшей дорогой в Охотский край и Камчатку. Для того, чтобы снова вернуть Амуры, было создано по высочайшему соизволению Забайкальское казачье войско. Государственные горнозаводские крестьяне Забайкалье в 1851 году стали казаками. Тогда-то вторичные обрели мунгаловцы, потерянные прадедами казачьи звания. Старые забайкальские казаки, которые были прямыми потомками дружинников Ермака Тимофеевича, и давно несли дозорную службу на китайской границе, долго не могли примириться с тем, что уравняли их с бывшими каторжниками и поселенцами. К новым своим собратьям отнеслись они крайне презрительно и считали, что курица не птица, а мунгаловец не казак. Перед Китайской войной мунгаловцы, как и большинство казаков четвертого отдела, ходили в пеших батальонах на подавление боксерского восстания в Китае. Накануне русско-японской войны мунгаловцы были перечислены из пеших казаков в конные. Во время войны служили они в аргунских полках и второй забайкальской казачьей батареи. Еще после амурского похода щедро наградили их за верную службу из фонда кабинетских земель пахотными, лесными и сенокосными угодьями. Припеваючи зажили многие из них. На целиных, распаханных землях снимали они урожай пшеницы, ставили в падях сотни стогов и зародов сена. Приходило к ним наниматься в работники голь перекатные из обделенных землей крестьянских деревень, жители которых бывшие горнозаводские рабочие, выленив пример, им обойдены монаршей милостью. жирновами и гужиедами дразнили они при встречах крестьян. Унгаловские покосы тянулись на 20 верст и доходили до самой паскотиной деревни Востовки, жители которой ежегодно тянули они к ответу за потраву своих лугов. В этом году разбивку покосов на паи начали в последнее воскресенье перед Петровым днем. На разбивку поехали Елисей каргины писар Егор Большак с двумя понятыми. Из поселка они выехали еще до солнца, зябко поеживаясь на заревом холодке. Вымахавшие в тележную ступицу травы были покрыты росой, В низинах перекликались перепела, у полосатого столба за Паскотиной Каргин придержал коня, повернулся к понятым, Северьяну Улыбину и Платону Волокитину. — Откуда зачем будем делать? Северьян потрогал желтый ус, не спеша откликнулся. — Давайте погутарим. — Расплануем, как оно и откуда, да и тронемся с Богом. Совещались недолго, решили начинать разбивку с ближних покосов, потом перебраться на средние и уже оттуда перевалить за мостовский хребет в таежную болотистую пать кабаню где были самые дальние мунгаловские покосы. От столба сразу поехали зеленый целиной. Кони по брюху утонули в черноголовнике и цветущим везили. Они тянулись к бледно-розовым метелкам травы, звеня уделами. То и дело из-под копыт коней с сфырканьем вырывались перепела и летели низко и прямо, как по вытянутой нитке. Отменный, но не тут покос выйдет. 40 копион с десятины наверняка будет, проговорил довольный Коргин. «Не меньше», — согласился рассудительный Северьян. «Кому-то подфартит. На такое дурнине не кошение, а благодать. За неделю откоситься можно. Это точно». подставший отставшей было Платон догнал кардина и Северьяна, спросил, о чем идет разговор. Узнав, что они заранее завидуют тому, кто вытащит жребий на этот лук, Платон сказал. «Это уж, наверное, не достанется. Мне всякое лето, как нарочно, шипишка с камышом достается». Северьян ответил, что и он на свой фарт не надеется. «На этом месте он тоже лет шесть не кашивал». Потом, подумав, добавил, что трава здесь тоже бывает годом да родом. Доставался здесь однажды покос его брату Василию, так литовкой негде было ударить. — Сколько же тут пайков класть? — спросил Егор Большак. — По траве судить так пайков сто надо бы. Не — немноговато ли? — усомнился Платон. — Ты, Северян, как полагаешь? — Сто не сто, а восемьдесят клади, не ошибешься. Егор вытащил из кожаной сумки, висевшую у него через плечо замусоленную тетрадь, нацарапал невозможными каракулями от Паскотина до мельницы Епихи Козулина в восемьдесят. Около мельницы они переехали по оброду на заречную сторону. Трава здесь была еще выше и гуще. Огоньками горели вне маки, синели грозди колокольчиков. Участок этот в своей тетради Егор Большак назвал от Епихиной мельницы до лиственницы с вороним гнездом на закрайке долгого колка. Оценили его в 120 пайков. Только к полудню выбрались они на мостовой хребет с южных склонов, которого в холодных лесных ключах брала свое начало быстрая драгоценка. Березовое густолесье шумело на хребте. По самому гребню его грозно теснились зубчатые утесы. На одном из утесов торчала опаленная молния ветвистая береза, похожая на человека с длинными, широко раскинутыми руками. На макушке березы пускал по ветру пух молодого рябчика бурый коршун. Платон прицелился в него из дробовика. Хищник камнем ринулся вниз, не дожидаясь выстрела, и скрылся за утесами. Спускаясь с хребта, неожиданно наткнулись в лесу на старинную катаржанскую залежь. Крупная земляника ярко краснела по всей залежи. Платон прыгнул с коня, лег на траву и начал уплетать за обе щеки ароматную ягоду. Его примеру последовали и остальные. Спелая земляника так и таяла на языке, приятно холодя сухое небо. Собирая ягоду, Сериян все печалился, что нет под руками Туиса. — Туис тут можно было наполнить в один момент. Каргин посмеялся над ним. — А чем твое брюхо не Туис? Собирай в него, не пропадет. Вдоволь натешив себя земляник, и поехали дальше. В самом Пади уже видна была мостовка. Тесовые крыши ее жарко блестели на солнце за развесистыми хребтами ольховника до черемушника. Дорога спустилась с хребта и пошла по левой забоке кабани, где нежно голубел густой острец. То и дело встречались у дороги голызины Острец здесь был дочисто выкошен. В это время рабочих лошадей кормили свежей травой, но траву для них полагалось косить не на покосах, а на залежах. Об этом неписанном правиле знал любой парнишка. — Вот сволочи, все луга испортили, — выругался Каргин. — Мостовцы это стараются, — подзадурил Платон его. В прошлом году мы их за потраву здорово штрафанули, вот им стят они. Поймать бы хоть одного, так опять бы они у нас поволчьи завыли. — А чего ж, взять да под караулить В разговор вмешался Северьян. — И чего это вы кипятитесь? Не стоит из-за облука травы грешить с ними. У нас, супротив их ихнего покосу, раза в три больше. — Это не резон, — сердитый огрев на гайкой коня, — сказал Каргин. — Достанется тебе покос здесь, так другой, небось, запоешь. Проехали кусты краснотала, поднялись на невысокий взлобок. Впереди совсем близко виднелась мостовская паскотина. «Смотрите, смотрите!» — заключал друг Егор Большак, показывая вперед. «Вот как нашу траву косят!» В какой-нибудь сотне шагов от них за кустиками тольника у дороги косил мангаловский острец мужик в розовой рубахе. Накошенную им траву торопливо кидал на телегу белобрысый парнишка. «Ловить надо!» — крикнул Коргин, и, больно ударив коня, поскакал, следом за ним пустились Платон и Егор. Платон на скаку рванул из-за спины дробовик. «Вот дураки-то! Я и в этом деле не товарищ!» — решил Северьян и попридержал ранувшегося за ними гнедого. Первым увидел казаков парнишка. Заголосив, он кинулся прочь от телеги, выбежал на дорогу и припустил по ней, что было духу к мостовке. Мужик, обернувшийся на его крик, выронил от неожиданности литовку из рук, но сразу же понял ее обратно. Коргин скакал прямо на него. «Не подъезжай, зарежу!» — страшным голосом крикнул мужик и высоко взмахнул литовкой. Каргин опешил. Пользуясь этим, мужик кинулся к телеге, забрался на нее и схватился за вожжи. Но конь не тронулся с места. В ппх мужик забыл, что сам же и привернул коня вожжой к оглобле, как только приехал. На мгновение он растерялся, но потом прямо из телеги прыгнул на круп коня. Оглядываясь на Каргина, рвал он не впопад вожжи, затянутые на конце оглобли. — О, скачет ведь! «Хватать надо!» — хрипло вопя, проскакал мимо каргена Платон с дробовиком в руках. «Стоя не с места!» — скомандовал он мужику, направив на него дробовик. Но мужик попался не из трусливых. Он ловко махнул с коня на противоположную от Платона сторону и, готовый на все, снова схватил литовку. «Брось литовку! Брось тебе, говорю!» — надсаживался Платон, не зная, на что решиться, и все еще надеясь взять мужика испугом. Но тот понял, что казак стрелять трусит, и пошел прямо на него. В одной руке у него была литовка, другой он грозил Платону и кричал, «На, гад, убивай! Убивай, Гуран, проклятый!» «Застрелю!» — пригрозил еще раз Платон, но, видя, что мужика этим не проймешь, повернул коня и поспешно отъехал в сторону.